Глава четвертая. Свободная неволя. Как выйти из клетки, построенной собственными силами? Свобода. Это сладкое слово, которое неизбежно присутствует в литературе и учебниках, имя которым называют «статуи и острова». Герои шли за это на костер. Это то, о чем больше всего мечтают подростки, и то главное, чего лишают человека в наказание за преступление. Желание стать свободным не покидает нас, и если вас спросить, хочется ли вам быть свободным, что вы ответите? Достаточно ли вы свободны? Поиски смысла Но что такое свобода? Существует, конечно, философское определение свободы, причем не одно. Например, вот такое. Идеалисты в своем большинстве принимают свободу как самоопределение духа, как свободу воли, как возможность поступать согласно волеизъявлению, которая недотерминирована внешними условиями. С обобществлением средств производства анархия производства сменяется плановой, сознательной его организацией. В ходе строительства социализма и коммунизма условия жизни людей, господствовавшие до сих пор над ними в виде чуждых, стихийных сил, поступают под контроль человека. Происходит скачок из царства необходимости в царство свободы. Энгельс. Философский словарь. А вот нефилософские, данные обычными людьми. Внутренняя свобода для меня — это что-то сродни счастью. Про внешнюю могу сказать, что для меня это свобода говорит, что думаешь, действовать как хочешь, независимость от обычных строгих ритуалов. Мне, скажем, на фестивале свобода нравится. Свобода от денег, от стиля одежды. Там мне и утреннюю зарядку, на берегу удается делать и танцевать, и семинары проводить на выбранные мной темы. Свобода жизни — Реализуемая возможность выйти за границы мира, которые ты сам себе установил. Первые очень дальние границы клетки матрицы человеку устанавливают окружающие люди и Вселенная. А свой собственный аквариум-панцирь 95% людей тщательно и бережно строят для себя. И такой микромир-вселенная у 95% из вышеуказанных 95% крайне ограничен. Он микро. осознание и выполнение по факту расширения микровселенной и есть для меня свобода. А вот поэтическая. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой. Александр Галич. Я выросла в атмосфере, где свобода сама по себе была достаточно большой ценностью. Начиная с детства, с пионерами-героями, погибшими за свободу страны, позже, в подростковом возрасте, Атмосфера диссидентства, чтение Соложеницына, рассуждение о советской системе. Потом в старших классах захлестнула перестройка с ее огромным количеством свобод. И я решилась. Решилась бороться за свободу с большой буквы. А где еще за нее бороться, как не в школе? Самым большим притеснителем свобод оказался военрук. Требовал одеваться по уставу, сидеть смирно, строиться и все такое. Как же было не вступить с ним в отчаянную схватку, Весь девятый класс прошел под эгидой нашего противостояния. И, кстати, песни Александра Галича меня очень вдохновляли. Весь класс с замиранием следил за нашими стычками с военруком. Однако у борьбы за свободу оказались вполне предсказуемые последствия. Вызов на комсомольское собрание, записи в дневник, замечания директора и, о ужас, замаячила тройка по НВП в году. Вообще-то отличницей я не была, однако до меня стало кое-что доходить. Оказывается, борясь за свободу, я получила внимание класса, кучу ярлыков, пришитых к моему имени, но платить приходилось за это из собственного же кармана. И тогда я в первый раз задалась вопросом, что же такое свобода? В глобальном, политическом смысле. Например, свобода слова. Это понятно. Это когда ты говоришь, наш мэр нехороший человек, и тебе за это ничего не будет. А в личном... Когда ты пишешь на двери «Директор, козел» и получаешь выговор с занесением или говоришь папе, что ты свободно приходить домой, когда придется, и лишаешься карманных денег. С этим стоит разобраться, чего мы хотим, свобода от чего, независимость от ритуалов или свобода купить козу. Как ни странно, о свободе чаще всего вспоминают в ее отсутствии. Свобода определяется через несвободу. Знаете, о чем чаще всего говорят клиенты на психологических консультациях? О том, что они хотят быть более свободными. Но если спросить человека, зачем он хочет быть более свободным, он отвечает «потому что?» и начинает описывать «потому что меня не устраивает, что я должен приходить на работу к десяти и уходить в семь, потому что я не хочу считать каждую копейку, потому что я должен соблюдать нормы и не могу жить так, как я хочу». То есть, говоря о свободе, Человек начинает описывать то, что ему мешает. А когда мы говорим ему, «Сейчас ты описываешь свободным, от чего ты хочешь быть. Но что ты хочешь получить? Свободу делать что?» Он часто затрудняется ответить, как у Высоцкого. «Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?» И организации, к примеру, «За свободу женщин» начинают жить своей отдельной, самодостаточной жизнью, общаются, увлекаются своими акциями, Дружит с организациями за свободу, к примеру, слово. Попытка же бороться за свободу ради самой свободы и вовсе закрепощает. Появляется ответственность за исход боя. Боязнь проиграть, жажда выиграть. Часто за процессом забывается сама цель. Потому что для такого человека свобода это борьба, а борьба это энергия. А если нет борьбы, то что нам этот рай? На тренингах Мы предлагаем участникам такое упражнение. Представьте, у вас появилось неограниченное количество денег. Миллиард, сто миллиардов. На что вы их потратите? Как вы будете жить? Попробуйте написать, по крайней мере, десять важных поступков, которые вы в таком случае совершите. Ну как? Просто было выполнить задание? Вы довольны результатом? Это было просто или сложно? Насколько быстро вы приняли решение? Самое смешное, что в условиях, когда все можно и все есть, Люди часто, наоборот, теряются в огромном количестве вариантов и опускают руки. Если все открыть пути, куда идти и с кем идти, то как бы ты тогда нашел свой путь? Вот ужас какой, вот она, депрессия Это где? А вот вариант максимальной несвободы, противоположное упражнение. Что вы стали бы делать, если бы узнали, что у вас остался только год жизни, всего только год? Напишите самые важные 10 поступков, которые вы совершите. Ну, как вам этот результат? Проще или сложнее было сконцентрироваться на главном, чем в предыдущем упражнении? Как ни странно, часто это упражнение порождает инсайты. Вот что самое главное в моей жизни. Вот чем я хочу заниматься. Вот что я обязательно должен сделать. Угроза мобилизует и дисциплинирует. Вечность расхолаживает. Одному долгожителю исполнилось 120 лет. Корреспонденты спрашивают, «Вы, наверное, не курите?» «Курю. Причем много. Ну тогда, наверное, не пьете?» «Да нет, пью, причем не ограничивая себя. А, значит, не испытываете негативных эмоций? Да что вы, я очень конфликтный человек. Может, вы мясо не едите? Да я ем все, и курю, и пью, а иначе я вообще никогда не сдохну». Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. и жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. Вы с удовольствием напеваете знакомые строчки любимой песни, а если вдуматься в заложенный в них философский смысл. Костя вырос в типичной малообеспеченной семье. Он завидовал детям, которые в его понимании были свободными, могли купить то, что хотели, есть вкусные вещи, ездить в интересные места. Себя же он чувствовал узником нищеты, ненавидел за это родителей, ненавидел куртку с плеча двоюродного брата, ненавидел стоптанные ботинки, ненавидел гречневую кашу и еще много чего. Иногда до слез. В один из таких моментов он похлялся самому себе. Когда он станет самостоятельным, у него будет все, чего он захочет. Его дети не будут ни в чем нуждаться, а сам он станет очень богатым и влиятельным человеком. И подобно Джину, называвшему себя рабом лампы, Костя стал рабом своей клятвы. да, энергия ненависти, свобода от, придавала ему сил. Окончив школу, он очень быстро открыл свое дело. Всего через несколько лет он уже практически выполнил данное себе обещание. В 30 он был настоящим долларовым миллионером, отцом двух прелестных дочек, владельцем двух джипов, одного загородного дома, небольшой квартирки в Испании и большой в Москве, а еще у него была красавица-жена, несостоявшаяся актриса. и компания, которой Костя руководил днем и ночью, поскольку партнеры-корейцы жили в другом часовом поясе. Я бы не узнала ничего о Костиной судьбе, если бы меня не привлек в качестве психолога-консультанта его лечащий врач. В 31 Костя оказался пациентом клиники неврозов. Я не могу так больше. Избавьте меня от всего этого. Я не могу расслабиться ни на минуту. Мой дом дважды пытались ограбить. Мои дочки постоянно ездят с охраной. Я не могу ими рисковать. На меня самого недавно было покушение. К счастью, девочек не было рядом. Алена, жена, тоже внушает опасения. То ее видели в обществе моего конкурента, то она строит глазки моему заместителю. Финансовый директор попался на воровстве. Настя, старшая дочка, постоянно плачет. А ведь у нее же все есть. Боже, как это трудно. Сохранить то, что имеешь. Защитить свою собственность. Все, надо перебираться за границу. Там свобода. Но, увы, заграница здесь не поможет. Костя действительно считал, что, приобретая все атрибуты власти, получит больше свободы. Однако все вышло не совсем так. Костя — персонаж из жизни. А сколько их, таких, которые, получив все, о чем мечтали, хотят лишь одного — вернуться в беззаботное детство. Так что, рассуждая на тему проблемы «иметь или не иметь» и рассматривая ее как категорию свободы, почти любой успешный и состоятельный предприниматель Расскажет вам, как он зависит от поставщиков и котировок курса доллара, таланта и старания своего персонала. И в реальности окажется, что его свобода исчерпывается свободой выбора проекта загородного дома или места зимнего двухнедельного недольше отдыха. Владельцы же дорогостоящей собственности шикарного авто, загородного замка или же картины Пикассо без разницы и вовсе редко спокойно спят по ночам. А вдруг кто покусится как говорится? Если ты имеешь что-то, это что-то имеет тебя. И, парадоксальным образом, пролетариат, которому нечего было терять, кроме своих цепей, на самом деле оказывается максимально свободен. Чем меньше ты имеешь, тем больше ты свободен. И всегда остается один безошибочный способ понять, что такое свобода. Это сначала как следует заковать себя в кандалы, а потом освободиться от них, как в анекдоте про Казу. Приходит еврей к Равину. «Рэбэ, у меня всего одна комната, а в ней живут жена, дети, теща. Тесно, ужасно, что делать?» «Тогда купи козу». «Что? Куда?» «Купи козу, тебе говорят». Через месяц снова приходит еврей к раввину. никакой жизни вообще нет. Все орут, коза кричит и гадит прямо на пол. Кошмар!» «А теперь продай козу». Через день прибегает еврей светится от счастья. «Господи, вот счастье-то!» Так свободно стало. Свобода с кем? Мы с ног до головы набиты ограничениями и противоречиями. Мы стремимся к взаимоисключающим понятиям. Мы хотим быть кошками, которые гуляют сами по себе. И постоянно говорим кому-нибудь, пожалуйста, приручи меня. Потому что лучше быть нужным, чем свободным, как поют известные барды. Абсолютно свободный человек абсолютно одинок. Лучше всего об этом известно людям свободных профессий, например, разведчикам. Как только у них появляется какая-нибудь привязанность, эту привязанность противник может взять в заложники, чтобы диктовать нашему герою свои условия. И сколько героев художественных фильмов, начиная от Джеймса Бонда, вынуждены были рисковать жизнью ради привязанностей. Как только мы вступаем в какие-то отношения, они тут же начинают оказывать на нас влияние. Помните, как это сформулировал крестный отец? Ему не нужны ваши деньги, ему нужна ваша дружба. И если ты 20 лет жалуешься, что жена запрещает тебе прыгать с парашютом, то это всего лишь означает, что отношения с женой для тебя важнее свободного, но одинокого полета. Вообще нет, как это ни странно звучит, чувства долга. И свобода именно в этом. Есть выбор, и часто его совершают в пользу отношений. К слову, часто гражданский брак гораздо труднее разрушить, чем официальный. Как развестись тем, чего нет? Вернее, с тем, что является результатом свободного выбора, а не ритуала регистрации. Более свободные отношения парадоксальным образом в то же время могут оказаться зависимы и менее свободны. Два товарища идут вместе домой и спорят, что лучше – свободная любовь или официальный брак. Один говорит, я считаю, что свободные отношения намного лучше. Вот ты сейчас куда должен идти? Домой. Вот. а я иду, куда хочу. А куда ты хочешь? Домой. Лучшие каникулы, каникулы по расписанию. Ну хорошо, не иметь, не привязываться, но еже в конце концов свободное время, истинная ценность, отражающая свободу. На самом деле и тут все не так просто. С одной стороны, на то оно и свободное, заметьте, не внерабочее а именно свободное. Время, чтобы его проводить как хочешь, но поиски свободы на самом деле упираются в зеркало. «Скажи мне, чем ты будешь заниматься, если у тебя возникнет свободное время, и я скажу, кто ты». Некоторые родители стремятся поместить своих чад в институт, имея в виду на первом месте вовсе не образование. Там это чадо как бы при деле, живет по расписанию и не очень, к счастью, родителей свободно, а значит, у него не будет времени на всякие глупости. Дети же, возможно, именно поэтому мечтают вырваться из-под гнета. Наташа, менеджер по рекламе с большим стажем. Мы периодически пересекались по рабочим вопросам в течение пяти лет. Когда мы только познакомились, она как раз была самым что ни на есть отъявленным борцом за права служащих. Я ненавижу этот совок. Почему я должна приходить на работу к девяти, а уходить в шесть? Никого не интересует объем работ, интересует только соблюдение приходов-уходов. Наша профессия требует свободы. Все, ухожу в коммерческую фирму. Через два года нас снова свели дела. О, в коммерческой фирме все еще хуже. Никакой свободы. Да, формально мы, конечно, сидим на процентах. Все, что наработал, твое. Когда хочешь, тогда и приходи на работу. Но это же какая зависимость от клиентов? Одному надо в 8.00 встречаться, другому, пожалуйте, в 22.30 на окраину города. И все хотят внимания. Крутишься-вертишься, а денег все равно не хватает. Вообще нет свободного времени. Вообще. Через полтора года я увидела ее у себя на тренинге. Ой, тут такие дела. Я вышла замуж, он такой крутой. На работе устает, я ему помогаю. Вот психологии занялась. Вообще не работают так хорошо. Пошла на второе высшее в университет, на тренинги хожу. Сейчас вот затеяла ремонт. Ужас, ну никто без меня не может справиться. И вообще нет ни минуточки свободного времени. Я вот даже думаю, когда я работала в этом своем министерстве, там столько свободы было. Ну и что, что с девяти до шести? Зато делай, что хочешь, читай, мечтай. А вот сейчас я себе ничего такого позволить не могу. Вот даже не поверишь, времени нет йогой заняться. И ни с кем не поболтать. Муж такой ревнивый, но никакой свободы. Меняя обстановку, места работы или не работы, Наташе оставалось все такое же. Романтика мечты о свободе не покидала ее, но, делая выбор, она выбирала порой еще большую несвободу. Многие одинокие люди борются с одиночеством, именно создавая себе максимальное количество несвобод. Фитнес по средам и пятницам, английский по понедельникам и четвергам, по субботам абонемент в бассейн, а на весенние каникулы обязательно вывезти племянников за границу. Что такое свободное время? В советские времена, Считалось, что это время свободное от производства. Но многие люди боятся свободного времени. Они готовы впасть в запой к концу новогодних каникул и счастливы, когда жизнь расписана по минутам, структурирована. Потому что свободное время — это время для общения с самим собой. А если тебе нечего сказать самому себе, то тебе и делать нечего, кроме как напиться или хотя бы бесконечно общаться с кем-то другим по телефону или в интернете. освобождаясь от одних клеток, будьте готовы попасть в другие. Свобода, как состояние души, — это счастье и полет. Она внутри, ведь даже если у тебя есть свободное время, это еще не гарантирует чувство легкости, которое, вопреки обстоятельствам, может возникнуть в самой что ни на есть несвободной обстановке. Разрешить себе иметь на что-то право — это вовсе не значит сразу начать это делать, наоборот. Если мы идем не от чего-то, а к чему-то, если у нас есть цели, если у нас есть мечты, если мы представляем себе, как мы хотим жить, то именно тогда мы свободно строим свою жизнь. В этом свобода. А когда мы гонимся за тем, что нам навязывают родители, общественное мнение, телевидение, реклама — это не свобода. Кумиры, которых мы сотворяем, обретают власть над нами и лишают нас свободы. Многие люди... находятся в клетке, в клетке общепринятых представлений о том, что важно и что нужно, где учиться, кем работать, как проводить отпуск, что полезно есть и что сейчас носят. Но вот если вопрос стоит о выживании, например, как в фильме «Бойцовский клуб», там уже все равно, какие на тебе сапоги или каким правилам приличия тебя обучили в детстве. И для людей, которые вышли за рамки представлений о том, что прилично носить и как прилично жить, Например, для хиппи детей цветов тоже все равно, что на тебе надето. Им важна всеобщая любовь. Любые наши установки формируют действительность, в которой мы живем. С ними можно бороться, а можно выбрать себе, во что верить и кого любить. Но освобождаясь от этих клеток, не попадаем ли мы в другие? Помните фильм «Красота по-американски», где герой среднего возраста решил освободиться от всего, что ему навязано обществом? и исполнить свою детскую мечту — пойти работать в Макдональдс. Он совершает странные поступки, он решается признаться в любви юной подружки-дочери. Однако, если вы помните, фильм для самого свободного человека в Америке кончается не самым лучшим образом. Если ты бросаешь вызов обществу, ты уже не свободен. Ведь это означает, что ты воюешь с обществом. И обычно общество оказывается сильнее, по крайней мере, давит массой. если вы, конечно, не уедете жить на необитаемый остров, где можно вести любой образ жизни. Кстати, я знаю одного такого человека. Эта женщина была очень успешным бизнесменом, а потом все бросила, уехала в Египет и стала инструктором по дайвингу. При этом она учит, кого хочет, и если ей не нравится клиент, она отказывается уплывать с ним под воду. Живет она в бунгало, телевизор не смотрит, зато общается со всем миром по электронной почте, И такая жизнь ей очень нравится. Но если вы не живете на необитаемом острове, то, освобождаясь от клеток, будьте готовы к последствиям. Есть замечательные альтернативные школы родителей, которые воспитывают детей как считают нужным, а не как принято в обществе. Например, кормят только натуральными продуктами, без красителей, или отказываются от прививок. Но устраивая их в детский сад, им просто-напросто приходится покупать эти справки о прививках, потому что там их требуют. Они могут держать своих маленьких детей года три в неведении относительно существования вредного для зубов шоколада или от подростков скрывать наличие низменных книжек про Гарри Поттера, пичка их сказками для детей Льва Толстого. Но рано или поздно посланник из внешнего мира откроет им истину, и дитя довольно быстро наверстает упущенное. В метро едет мама с ребенком, воспитывающимся по системе, которая не предполагает никаких запретов. Такой совершенно свободный в своих проявлениях ребенок. И вот этот ребенок достает красный фломастер и начинает рисовать на белом плаще, стоящей перед ним дамы. Дама теряет речь от ужаса и изумления на две секунды, а потом начинает кричать на ребенка, за что тут же получает выговор от матери «Не смейте кричать на моего ребенка, он воспитывается в абсолютной свободе, и мы никогда ему ничего не запрещаем». Стоящий рядом с раскрашенным фломастером дамой ужасный панк с зеленым хайром, пирсингом и татуировками по всему телу медленно вынимает изо рта жвачку и налепляет ее мамаши на лоб. Теперь уже дар речи теряет мамаша, а панк по-доброму улыбаясь говорит, да, меня тоже так воспитывали. Увы, как говаривал один мудрый преподаватель философии, свобода размахивать руками кончается там, где начинается нос твоего ближнего. И это тоже правда. Свобода как самоконтроль в хорошем смысле – это выбор реакции на события, выбор эмоций и целей. Например, у вас украли сумку. Культурные традиции, в которых мы выросли, велят расстроиться, сожалея о ценных вещах, деньгах и милых сердцу безделушках, а особенно о записной книжке. Но подумайте, ведь само по себе событие нейтрально с точки зрения вечности. Эмоцию мы выбираем согласно установкам. А вот, например, в другой культурной традиции после потери вещи необходимо подумать, чем ты нарушил кармическое равновесие, что заслужил такое наказание. Или это предупреждение, возможно, ты шел по неверному пути и не ловил других сигналов. А в третьей культуре грешникам считают не только вора, но и того, у кого украли вещь. Зачем он вверг в соблазн человека? А есть еще одна культура, которая предлагает в таком случае обрадоваться, что ты облагодетельствовал какого-то несчастного. А еще есть поверье, что вещи на самом деле живут своей жизнью и сами себе выбирают хозяев. Так что не расстраиваться надо, а идти на поиски новой, более сговорчивой вещи. И свобода здесь в выборе реакции, а может даже еще глобальнее, в выборе культуры представлений, вплоть до выбора реальности. Да здравствует матрица! Но если свобода... означает выбор самой реальности, то получается самые свободные внутри люди — это шизофреники. Нет, они также ограничены своей реальностью и также не могут менять ее по своему усмотрению. Современный человек зависим от денег, от близких, от представлений о себе, от имиджа, от собственности, от позиции в иерархии, от моды. И тот, кто держится за нажитое, и тот, кто вопреки всему одевается в рубище и живет в картонной коробке, зависимы от реальности одинаково. И что интересно, снаружи очень трудно определить степень этой зависимости. Есть успешный человек, который заработал миллион долларов и очень боится его потерять. А есть человек, который заработал два миллиона долларов и готов ими рискнуть. Магия нулей не оказывает влияния на его решение. Он готов брать на себя ответственность за последствия, он не боится потерять. Но как только он говорит: "Я мог бы, если бы был уверен, что не проиграю", он уже не свободен. Свобода это не просто любовь к риску. Это, как мы знаем со школьной скамьи, осознанная необходимость. Осознанность, понимание целей, последствий действий, выбор оптимального варианта и, что самое главное, принятие ответственности. Свобода равняется ответственность. Но если осознавать каждый свой шаг и еще предсказывать его последствия, это слишком сложно, громоздко, страшно. Есть альтернатива. Свобода равняется доверие. Полное и абсолютное. Доверие Вселенной, Богу, окружающим людям, интуиции. Только это все равно стороны одного треугольника. Это снова выбор. Довериться означает потом не жалеть о том, что все сложилось, не по плану. Это означает принимать все как есть. Капустные слои выбора. Чья кочерыжка? Свобода равняется выбор. Но что выбирать? Это как слои капусты. А свободен ли ты в каждый следующий момент выбора? Как ты понимаешь, чего именно ты хочешь в данный момент? Как ты понимаешь, что ты хочешь выбрать именно это? Общество потребления создает потребности у людей, которых до этого не было и быть не могло. Свобода на уровне выбора первого уровня такова. Например, вы свободны выбрать любые из тысячи марок дезодорантов. Шариковые, спреи, стики, гели, натуральные, синтетические, с запахом цветов и вообще без запаха. Но на следующем уровне свобода иная. Ты уже должен купить дезодорант. И здесь выбора практически нет. Ну, то есть можешь не пользоваться, конечно, но это считается неприличным. Также с галстуками, винами, одеждой, машинами, ноутбуками и всем на свете. Выбор и свобода здесь расслаиваются. Поэтому сначала мы должны осознать правила игры, в которую мы играем. Подходит ли она нам? Зачем нам это? И выбрать игру, а уж потом выбирать на первом, поверхностном уровне. Чем более свободен человек, тем больше у него выбор. Но он нормальный, он адекватно оценивает все эффекты. Он понимает, что волен выбрать страну, в которой он живет, но если он ее выбрал, то он должен принимать ее. И я не могу слышать нытья, какая у нас плохая, гадкая страна. Мне довелось поработать некоторое время за рубежом. Там было много интересного, но именно там я впервые задумалась. А хотела бы я жить здесь постоянно? Возможность такая была. Но я отчетливо поняла, почему я хочу жить и работать в Москве. И в Москву я прилетела абсолютно счастливым человеком. Я выбрала эту страну, и я знаю, почему я ее выбрала. Каждый право имеет право на то, что слева, и то, что справа. На четное поле, на белое поле, на вольную волю и на неволю. Андрей Макаревич. Да, ты свободен в выборе средств. Но если ты уже выбрал, то не надо потом ссылаться на обстоятельства. Надо честно сказать себе, да, я этого хотел. И я делал лучшее из того, что знал. Или даже так, да, я спиваюсь, потому что я сам это выбрал, а не потому, что мне досталась не та страна, не то время, и мне не повезло с близкими. Потому что тогда придется признаться себе, что изменить что-либо было в твоих силах. Проще управлять тем, что находится под твоим непосредственным контролем, и быть в этом свободным, нежели вешаться от невозможности изменить что-то огромное под твой контроль, не помещающееся. И ты пытался меня обмануть. Мол, во всем виновата судьба. А я сказал тебе, в добрый путь. Ты сам согласился на этот путь, себя превратив в раба. Свобода от людей или для людей. Существует ли такое понятие, как социальная свобода? Конечно, существует. Как бы ты его описал? Это свобода от необходимости принадлежать толпе, сказал мастер. Что означает свобода в обществе? «Быть частью этого общества или быть собой?» Классики марксизма писали «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества». Здесь уже вступают в силу социальные законы. Если ты добиваешься статуса, то в какой-то момент страх его потерять будет диктовать свои условия. Пример – кинозвезды. Они боролись за славу, а теперь вынуждены прятаться от журналистов, борясь за свободу личной жизни. Они не могут себе позволить сходить в магазин без косметики или напиться в компании друзей, риск потери имиджа. Но я прекрасно понимаю, если я работаю с этими конкретными людьми, то чтобы они начали воспринимать меня всерьез, я должна выглядеть так, как они, хотя бы на первых парах. И поэтому для визита в компанию заказчика у меня будет дорогой костюм, у меня будут дорогие украшения, хотя эти игрушки и не являются смыслом моей жизни. «Это всего лишь тот костюм, в котором я играю свою роль». Правда, иногда человеку не удается обрести свободу при жизни, потому что он отождествляет себя со всем человечеством или с правительством, или с нацией. Но если ты себя отождествляешь с нацией, то ты, конечно, не можешь взять на себя ответственность за свою жизнь, и ты тотально не свободен, ведь тебе приходится заботиться и о себе, и о нации. Поэтому момента, когда нам ничего не нужно, не только самые ужасные в нашей жизни, но и самые счастливые. Совершенное счастье буддийского монаха, когда я хочу есть, я ем, а когда хочу спать, сплю, когда я хочу думать, я думаю. Чтобы освободиться от рамок, надо просто понять их. Психиатр пришел к мастеру. «Как вы справляетесь с неврозами?» спросил он. «Я освобождаюсь от них. Но как? Вместо того, чтобы решать проблемы, я разрушаю эго». которая их порождает. «А как мне уничтожить свое эго? Переберись из тюрьмы своих мыслей в мир ощущений», ответил мастер.